Глава 8. Охота на шамана Речка Змеюка полностью оправдывала свое название. Сначала она лениво извивалась между лесных берегов, блестя на солнце, чешуей ветряной ряби. Потом потекла быстрее, зажурчала, забилась между огромных камней, словно клочья старой змеиной шкуры по ее поверхности плыли клочья грязной пены, ветки и бурые размокшие листья. Водяники выбивались из сил, проталкивая плот между черными, вылизанными водой валунами. «Наконец впереди показался мелкий перекат. Стремительно бегущая вода едва покрывала камни, которыми было усеяно дно реки. Пришлось нам слезать с плота и помогать водяникам его толкать, бредя по колено в ледяной воде. Бревна со скрипом терлись о камни, оставляя на них обрывки свежей размокшей коры. Белая древесина блестела на солнце и была скользкой, словно ее намылили. Мы уже почти вытолкали плотно глубину, когда чупав охнул, присел и схватился за ногу». «Что случилось?» – крикнул я Чупаву, пытаясь перекрыть шум воды. «Ногу подвернул!» – сквозь стиснутые зубы ответил кузнец. Мы с водяниками в последний раз налегли на бревна. Плот с противным скрипом съехал по песку и закачался на чистой воде. Я протянул Айсаку веревку. «Смотри, не упусти, а то придется водяникам по всей реке плот ловить». А сам помог Чупаву добраться до плота. Кузнец растянулся на лапнике и сердито замолчал. Он злился на себя за свою невнимательность. Я примирительно хлопнул Чупаву по плечу. «Всякое бывает, брось ты дуться!» «Больше парикатов не будет!» весело крикнул нам один из водяников. «Теперь с ветерком попчим!» «Ну, вот видишь, — сказал я Чупаву, — пока до Старграда доберемся, твоя нога уже заживет!» Чупав еще какое-то время хмурился, но потом не выдержал и улыбнулся. Другое дело, одобрил я перемену в его настроении. «Хорошая река!» Полчаса спустя сказал Чупав, оглядывая круглые берега, заросшие высокими сосновыми борами. Здесь бы в болотах железо поискать, да и поставить на берегу плавильную печь и кузницу, к молоту водяное колесо приспособить, чтобы не руками надрываться. А в чем проблема? спросил я кузнеца. Собирай своих и переселяйтесь, деревню постройте. Будет целая деревня одной нечисти, а может и люди к вам подтянутся. А у вас много нечисти, не мой. Спросил Айсак, опустив руку в воду. Он то барабанил пальцами по поверхности, то загребал ладонью, то норовил поймать торопливо скользящую водомерку. Видно было, что близость реки доставляет парню удовольствие. «Нечисти у нас видимо-невидимо», невидимы, ответил я. «Всех видов и мастей. Лешие, болотники, перекидыши, банники с дымовыми, кого только нет. Доберемся до Старгорода, познакомишься. А у вас в степи нечисть водится?» «У нас духи». пожав худыми плечами, сказал Айсак. «Есть песчаные духи. Они бросают в глаза песок. Путник слепнет и не может найти дорогу к стойбищу. Есть духи ветра. Когда они злятся, то могут сорвать с места юрту вместе с людьми и унести ее в подземное царство. А еще есть духи мертвых. Они бродят по ночам и страшно воют». Айсак поежился. «Ты же шаман», – подбодрил я его. «Значит, с духами разговариваешь». Пока нет, я только учусь еще. Как выучусь, буду проходить испытания Тенгри. Если пройду, стану шаманом. А что за испытания? заинтересовался я. Перед испытанием молодой шаман должен неделю ничего не есть и не пить. Так проверяется стойкость духа. Потом старшие шаманы зажигают большой костер, а молодой шаман пляшет вокруг него и бьет в бубен, пока его тело не упадет замертво от усталости. Тогда душа шамана поднимается на небо, где ее ждет Тенгри. Он и решает, отпустить шамана обратно или убить его. Если неделю не жрать и не пить, можно и без тенгри копыта откинуть, рассудил я. Скажи, не мой, неожиданно спросил мышь. А почему ты важные разговоры непременно сводишь к шутке? А хер его знает, честно ответил я. Может, потому что так проще понимать. Хороший способ, одобрил мое поведение ушастый философ и снова умолк. Он сидел на самом носу плота, уставившись на бегущую воду, медитировал, что ли. «А что могут ваши шаманы?» – спросил я Исака. «В чем их сила?» «Много чего», – ответил он. «Даже слабый шаман может разговаривать со зверями и птицами, и даже ненадолго вселять в них свой дух. Например, надо шаману увидеть, что происходит далеко-далеко. Он вселяет свой дух в орла и видит все, что видит орел». «Удобно», – одобрил я. «А тело в это время что делает?» а тело лежит возле костра, и его охраняют друзья шамана. А вот это не очень удобно. Ну а сильный шаман что может? Ого! Глаза Исака снова загорелись. Сильный шаман может вселить в человека дух зверя, и наоборот. Как с тем медведем, невзначай уточнил я. Ну да, закивал Исак и спохватился. С каким медведем? Брось прикидываться, улыбнулся я. Я знаю, что вы заколдовали человека и превратили его в перекидыши. Глаза Айсака пугливо стрельнули в сторону. «И этого вашего Барджиля я один хер поймаю, и жопу ему надеру, чтобы не пакостил». Айсак опустил голову и замолчал, чупав, беззаботно похрапывал, растянувшись на еловых ветках. Мышь неподвижно сидел на носу плота и не обращал на нас никакого внимания. «Лебой!» Один из водяников с шумным всплеском вынырнул возле плота. «Бля, напугал, черт бородавчатый!» «Лебой, тут рыбы полно!» «Головли вот такие!» Водяник развел в стороны длинные перепончатые лапы. «А раки на дне так и кишат! Наловить!» «Раки?» Вдруг остро кольнула память. В ней всплыла почти забытая картина. Бар у ворот военной базы, светлое пиво в больших стеклянных кружках, веселые хохочущие парни, алчно улыбающиеся девицы в обтягивающих коротких платьях и вареные раки на синей пластиковой тарелке. Пол кредита за порцию!» Картинка промелькнула и исчезла, осталось только воспоминания о вкусе и еле уловимое сожаление. «Раки?» – переспросил я. «А налови, вечером сварим на костре». Водяник бесшумно провалился под воду, а я перевел взгляд на медленно уплывающий берег, пытаясь вспомнить еще что-нибудь из прошлой жизни. «Не мой?» – спросил Айсак. «Можно я бубен возьму? Мне каждый день заниматься надо, иначе не смогу стать шаманом». Я подумал и кивнул. «Давай, только не очень громко. В полсилы можешь?» «Конечно!» – обрадовался Айсак и достал бубен. Он легонько пробежался длинными пальцами вдоль деревянного обода. Потом пальцы запрыгали по туго натянутой шкуре, выстукивая сложный и быстрый ритм. Одна дробь сменяла другую. Временами они повторялись, образуя чужой, но четкий рисунок. Чупав заворочился на лапнике и перевернулся на другой бок. Мышь оставался неподвижен. Айсак закрыл глаза и целиком отдался музыке. Я глядел на бегущие мимо разноцветные кусты, на то, как колышется в речной воде их отражение, когда волна от плота достигает берега. И вдруг отчетливо увидел возле воды высокого человека в длинном разноцветном плаще. Человек злобно посмотрел на меня, накинул на голову капюшон и исчез в зарослях. «Бля, так это же дружище Барджиль!» «Он что, гонится за нами, что ли? Нихера себе у него скорость!» Из воды шумно вынырнул водяник и высыпал на плот целую охапку шевелящихся хвостатых раков. «Слава богам! У меня хватило ума не подпрыгнуть и не заорать!» Берега уплывали вдаль, Чупав спал, а Исаак без устали колотил в бубен. А я сидел и думал, что делать. К вечеру у меня созрел охеренный план. Еще не начинало темнеть, когда я скомандовал водяником причаливать к берегу. «Нахера?» – удивился Чупав. «Раков сварим», – объяснил я. «Пожрем по-человечески. Не пропадать же добро. Переночуем, а утром снова двинемся». Чупав почесал в затылке и окинул взглядом гору раков, которых я заипался сгонять к середине плота. Неугомонные твари так и норовили расползтись. «Так-то дело хорошее». Мы выгрузились на живописной песчаной косе, намытой быстрым течением. Я помог Чупаву сойти на берег и удобно устроил его на сухом бревне, которое принесло водой. «Посиди пока». Сам набрал дров и развел огонь. Над огнем повесил походный котел. Когда вода в котле забулькала, я круто посолил ее и вывалил в котел раков. Раки от возмущения немедленно покраснели. Я помешал палкой в котле и понюхал. «Вкуснотища, бля!» Когда раки сварились, я остудил их в холодной воде, а потом мы наперебой принялись расковыривать клешни и хвосты, добывая из них плотное белое мясо. Эх, пиво бы! Я достал из-за пазухи серебряную фляжку и тряхнул ее возле уха. Пусто. Скоро на песке возникла целая гора обгрызенных и обсосанных панцирей, клешней и хвостов. «Умеешь ты получать от жизни удовольствие, не немой!» – одобрительно сказал мыши и кнул. «Ну, так и вы не стесняйтесь», – улыбнулся я. «Жизнь для того и есть». Наевшийся Чупав хмуро разглядывал свою опухшую лодыжку. «И как меня так угораздило?» – недовольно ворчал он. «Брось», – сказал я ему, – «доберемся до Старгорода, там Гиппократ Поликарпыч тебя живо вылечит». «Мази бы», – сокрушенно сказал Чупав. «Так она у не Бека в мешке, и почему мы с собой немного не отложили?» «Ну, всего не предусмотришь», – пожал я плечами. Айсак снова потянулся за бубном. «Давай, давай!» – кивнул я ему. «Не теряй времени. Нам хорошие шаманы нужны». Пацан польщенно улыбнулся и забарабанил потуго натянутой кожи. План работал. Я потянулся и лениво поднялся с бревна. «Пойду огляжусь, да дров еще наберу, чтобы на ночь хватило». «Далеко не отходи, не мой. забеспокоился Чупав. «Я тут, рядом!» – улыбнулся я. Отошел за желтеющий куст орешника, оглянулся. Похоже, от костра меня не видно. «Давай, не мой, перекидываемся!» В голове привычно звонко щелкнуло. Я опустился на четыре лапы и ловко вскарабкался по обрыву наверх. «Сейчас поглядим, где прячется этот барджиль!» След шамана нашелся почти сразу. Он действительно с самого начала шел за нами вдоль берега. «Вот неугомонный засранец! Вот и хорошо!» «Не хотелось мне оставлять этого шамана гулять на свободе. Кто его знает, каких дел он успеет натворить, пока у нас дойдут до него руки?» Я неторопливо бежал вдоль следа, иногда поднимая голову, чтобы понюхать ветер и определить, не прячется ли барджиль где-то поблизости. К человеческому запаху примешивался другой слабый аромат. Вдалеке я слышал ритмичное гудение бубна Айсака. След пересек небольшое высохшее болотце и скрылся в зарослях можжевельника. Незнакомый аромат усилился и вдруг плеснул в ноздри с такой силой, что голова закружилась. Упоительный запах затуманил сознание. Я перестал соображать, кто я и где нахожусь. Хлестнув себя хвостом по бокам, я помчался к источнику запаха. Но сверху вдруг упала крепкая веревочная сеть. Я кубарем покатился по земле, пытаясь разорвать сеть когтями, и только надежнее запутался. А потом что-то сильно ударило меня по голове, и я вырубился нахер.